ирина снегирева бывшая невеста дракона глава первая приезд в морвель неприятный сюрприз вивиан астор отель с башенками мраморными лестницами и натертым до блеска полом показался мне роскошным стены украшенные ажурными барельефами позолоченные ручки дверей — все это дополняло атмосферу достатка старинного замка, построенного в Приморском городке. Я не могла позволить себе настолько дорогой отдых, но Министерство магии не поскупилось. Спасенный из рук банды недоросль-балбес являлся сыном нашего министра, а потому мне был выделен двухнедельный отпуск. Мой непосредственный начальник Штрудель Хотел отделаться грамотой, с золотым тиснением и крепким рукопожатием, но приказ, спущенный сверху, и выделенная премия перевернули планы шефа. Он вовсе не скупердяй, это сказывалось нехватка народа. Девица на ресепшене при виде меня подобралась как для прыжка, словно я могла пройти мимо, а у нее план по клиентам. Я не стала нервировать работницу и подошла к стойке, слыша, как следом за мной вышагивает носильщик. Госпожа Вивиан Астор расплылась в счастливой улыбке администратор. «Я? Пожалуйста, предъявите ваши документы», — сияла девица так, словно встретила дорогую родственницу. Чистая формальность. Похоже, платят хорошо. Или же от каждого довольного клиента премия увеличивается в разы? Я все прекрасно понимала и даже одобряла подход, поэтому открыла сумочку, чтобы извлечь удостоверение личности и тут за моим плечом раздалось «Джойс, ключи от номера». От неожиданности и напора, с которым незнакомец произнес эту короткую фразу, я едва не выронила документ, но тут же взяла себя в руки. Мало ли, какие клиенты здесь отдыхают. Но голос, его я узнаю из тысячи. «Хорошего отдыха, лорд Фрейзер», — девица вручила клиенту ключи и проводила его мечтательным взглядом. «Фрейзер?» «Неужели?» Я же стояла и совершенно не знала, как реагировать. На всякий случай дважды моргнула и взглянула в широкую спину удаляющегося мужчины. Все дело в том, что сейчас он напомнил мне бывшего, а говоря так, я имела в виду бывшего жениха, разрыв с которым был скандальным и болезненным. Администратор, почувствовав, что я сейчас передумаю у них селиться, наивная. «Какой мне смысл разбрасываться деньгами, если все уже проплачено?» Протянула руку и цепко схватилась за мое удостоверение. Быстро убедившись, что я — это я, а не кто-то другой, она достала ключ и положила его передо мной вместе с документом. «Госпожа Астор, ваш номер на третьем этаже. Портье проводит вас. Хорошего отдыха». Я кивнула и направилась к лифту, одновременно радуясь, что тот клиент ушел прямо по коридору, а мой номер выше. Арно Фрейзер оставил у меня самое неприятное впечатление, но чего хотеть от дракона? Упрямый до да раздражения, а еще притягательный, и какое-то время я действительно была в него влюблена. Но потом наши пути разошлись, я закончила университет и устроилась на работу магом-поисковиком и даже продвинулась по службе. Увы, моя радость была преждевременной. Фигуру дракона я заметила, когда поднялась на нужный этаж. Каким образом он успел меня опередить, неизвестно. Однако теперь я точно убедилась, что это Арно. Профиль бывшего гордо вплыл в соседний номер, отчего у меня испортилось настроение, и почему именно сейчас он приехал сюда. Дождавшись, пока носильщик... «Поставит мои вещи и уйдет», я решительно направилась к администратору. Партье, не успевший спустить лифт, натянул улыбку, но я не стала ему отвечать. Девица при виде меня тоже так просияла, что у меня закралась мысль, а сколько же им платят. Конечно, я, как маг, получала неплохо, однако моя работа не подразумевала вот такого показного счастья и желания угодить. Да и не смогу я так. Обязательно кого-нибудь невыносимого шарахну молнией. Парни из отдела за глаза называли меня ведьмой. Но они прекрасно знали, что на самом деле я маг-универсал, а методы работы у каждого свои. «Госпожа, вы что-то хотели спросить?» «Хотела. Нельзя ли переселить меня в другой номер?» «Что?» — лицо девицы удивленно вытянулось. «Вам не понравилось?» «У вас один из лучших номеров. Простите, госпожа но он проплачен министерством, и мы не можем пренебречь этим фактом. Я переживу, если номер будет дешевле, попыталась я зайти с другого края проблемы. Хотя, признаю, успела заметить дорогой ковер под ногами, хрустальную люстру на потолке и светильники на стенах. В общем-то, номер мне приглянулся, однако наличие соседа сводило на нет прелести предстоящего проживания. Простите. Не получится. На вас особый приказ. Девица покраснела, но выдержала мой пристальный взгляд. Мелкая, но стойкая. Молодец. Тогда переселяйте соседа. Причина — он отвратительно храпит. Храпит? Но вы ведь у нас даже не спали. И потом, милорд не может храпеть. Последний аргумент администратор выдала с горячим убеждением, словно проверила лично. Драконы нравились многим. А девица? Точно запала на него. И тут я поняла, что припираться бесполезно. Вон уже и партия повернул голову ухом к нам. Сейчас еще кто-нибудь любопытный подтянется. Посетители, сидящие на мягком диване под полосатым фикусом, передвинулись ближе к нам в надежде на скандал. Лорд Фрейзер, невыселяемый, решила добить меня девица, но я уже успокоилась. В конце концов, я приехала отдыхать. А не припираться с бывшим. У каждого из нас своя жизнь, и это немало. Нет, так нет. Я передернула плечами и вернулась в номер. К счастью, за стеной была полная тишина. И я для себя решила, что там никого нет. Пусто и точка. Несмотря на то, что я знала, здесь Арнольд Фрейзер. Настроение повысилось, стоило осмотреть все, на что раскошелилось начальство. Черная мраморная ванная комната и белоснежная спальня, расписной потолок, украшенный звездами, и при этом все было выполнено изящно и не давило. Вот что значит вытащить из наркопритона избалованного балбеса и тем самым раскрыть коварный заговор, направленный на семьи высших чинов. Я слышала, что после случившегося министр отправил сынка служить на границу, чтобы ему там вправили мозги. Это правильно. Дисциплина еще никому не мешала стать человеком. А у меня отпуск, который я не собиралась проводить в четырех стенах. Было лишь поручено небольшое дельце. Шеф Штрудель попросил передать конверт мэру курортного городка. И я намеревалась сделать это. Только не сегодня, а завтра. Сегодня по плану стоял ужин в местной ресторации, прогулка по набережной, а еще чтение любовного романа, купленного по пути сюда и никаких убийств, расследований и поисков пропавших. Отдых. И только он. Балкон в моем номере порадовал, как и все прочее. Жаль, что соседний балкон примыкал вплотную. Пришлось с помощью магии передвинуть фикус к мраморной перемычке и развернуть его так, чтобы как можно меньше видеть происходящее по соседству. Могла бы и каменную стену возвести, но этого никто не оценит. Довольная результатом, я переоделась и решила перекусить. Ресторация находилась в этом же отеле, то есть не придется плутать по улочкам, сбивая каблуки, чтобы поесть. Попадающиеся навстречу посетители здоровались, а если это были мужчины, причем одни, то и улыбались. Я чувствовала спиной их внимательные, а порой и восторженные взгляды, а потому вскоре позабыла про Арну Фрейзера а заодно порадовалась, что наконец-то удалось выгулить свое новое платье, которое вот уже месяц висело в шкафу грустной тряпочкой. Когда-то я с трудом переживала наш разрыв, но время прошло, и многое изменилось. Прежде всего я набравшаяся опыта в работе и немного в личной жизни. Больше женихов у меня не было, а случайные свидания случались редко, потому что я постоянно находилась на работе. И дело не в моем рвении, а в неуемном начальстве. Оно не давало расслабиться, выдергивая сотрудников даже с отдыха. То, что я две недели проведу одна, наслаждаясь исключительно отпуском, окрыляло так, что хотелось летать. «Ха-зе!» — я уставилась на переливающуюся вывеску над стеклянными дверьми ресторации. «Хорошее заведение!» — с важным видом расшифровал лакей услужливо распахивая передо мной двери. Усмехнулась, оценила юмор владельца и без комментариев вошла в просторное помещение ресторации, где снова поймала на себе несколько заинтересованных взглядов. Выбрав свободный столик у окна, я предпочла сесть спиной к входу. Зато вид на город открывался чудесный. Склон с убегающими к морю дорожками, стремящиеся к небу деревья и торчавшие из клумб кусты ярких роз. Все настраивало на романтический лад. И даже захотелось поужинать не здесь, а где-нибудь на берегу, чтобы кричали чайки, ловили на лету куски булки, а рядом со мной находился красавчик-мужчина, непременно сильный и не дракон. Я заказала лосося, запеченного под сырной шапочкой, горку салата и бокал легкого вина. В качестве исключения из правил включила в список пирожное. В последнее время приходилось много вкладываться, а магам без восстановления баланса никак нельзя. Взялась за вилку и принялась неспешно есть. Присутствующие в зале меня не интересовали. Мой взгляд приковывало полоскам моря. Для себя я уже решила, что постараюсь накопить денег и в следующий свой отпуск поеду куда-нибудь. Завтра схожу к мэру, а после обеда выберусь на пляж. «Милорд, у вас отличный вкус, здесь превосходно!» Голос незнакомки за спиной вырвал меня из сладких размышлений, а прозвучавшее следом и вовсе перебило аппетит. Разом. «Что ты привезла, Алора? Показывай!» Я замерла, осознав, что за моей спиной сидят Арнольд Фрейзер и какая-то девица, словно нарочно они не нашли другого места, предпочтя именно это. Вид за окном сразу потускнел, а бокал вина как-то быстро опустел. «Взгляните сюда!» — с придыханием произнесла девица. «Хм...» — протянул дракон с явным интересом. «Магические силы! Это они там что рассматривают?» «На всякий случай вилку отложила, потому как она же может стать грозным оружием, а я на отдыхе, не на задании» и с драконом мы вроде как расстались, хоть и со скандалом. Я взяла чайную ложечку и словно невзначай приподняла ее. Отражение получилось вытянутым и не слишком изящным. Та самая Алора, сидящая за спиной, выглядела яйцеголовым монстром. С досады я воткнула ложечку в пирожное и поняла, что больше ничего не хочу. Нужно было уйти но как сделать это, не встретившись с бывшим женихом и его пассией? А кого здесь бояться Вивиан Астор, которая еще неделю назад под личиной завсегдатая злачного места пробралась в наркопритон? Уж точно не песклявую девицу и коварного дракона. Я решила подняться и просто пройти мимо, ведь Фрейзер сегодня уже не поздоровался со мной или сделал вид, что не помнит бывшую невесту. Может, и в самом деле забыл, Ведь от одиночества Арнольд наверняка не страдал. Госпожа Астор, желаете что-нибудь еще? Поразительная осведомленность официанта насчет фамилии заставила сладкую парочку замолчать. И хоть мы с незнакомкой Алорой сидели не спина к спине, однако разговаривать те двое перестали. Благодарю, мне достаточно. Я поднялась, подхватила сумочку походкой которой позавидовали бы две сотрудницы моего отдела, остальные мужчины, направилась прочь. По пути украдкой бросила взгляд на спутницу Фрейзера. Девица с кудряшками в розовом платье напомнила сардельку. Поясок посередине наряда наверняка обозначал место талии. На дракона я даже не взглянула, однако чувствовала тяжелый взгляд, которым сопровождал меня Арно Фрейзер. Порадовавшись забывшего, Я отправилась к морю. Оказавшись на улице, подняла голову и подставила лицо легкому ветерку. Он пытался трепать мои волосы и игриво шевелил юбку. Но меня это лишь позабавило. Подумать только, я на отдыхе. «Девушка, как ваше имя?» Приятный баритон принадлежал маленькому крючконосому самцу. По-другому я никак не могла бы обозначить попавшегося на пути мужчину. Не говоря ни слова, я обошла незнакомца и отправилась дальше. «Какая красавица! И одна, а?» — донеслось вслед. Я же только улыбнулась. Море становилось все ближе, и я чувствовала его дыхание. Прогуливающиеся гости Морвеля никуда не спешили, и если бы не столпотворение впереди, то я бы так и продолжила путь прямо. Однако, завидев пьяную компанию, что-то активно обсуждающую, решила свернуть направо, считая, что в городе все пути ведут или к морю, или к тем заведениям, где с клиентов берут деньги. Зря я выбрала этот путь. Гладкая дорожка как-то резко стала ребристой, камни словно нарочно бросались под ноги, отчего моя походка стала напоминать шаги младенца. Любимые каблуки нещадно застревали между галькой, а когда показалась набережная, я не сдержала разочарованного вздоха. Все дело в том, что этот кусок доступа к морю какой-то умник закрыл на ремонт. Посчитав, что на сегодня с меня достаточно приключений, а целые ноги, как и каблуки, мне дороги, я решила воспользоваться наемным экипажем, чтобы вернуться в отель. К счастью, такой нашелся быстро, и уже вскоре я прибыла к месту отдыха. Экипаж остановился на стоянке, а услужливый извозчик подал руку, помогая спуститься. Расплатившись, я направилась к отелю. Однако не успела далеко уйти, как меня окликнули. «Вивиан, это ты?» «Поистине сегодня день встреч, и не самых приятных». Я оглянулась и даже не стала улыбаться, заметив спешащую ко мне Джейли Понти. Бывшая однокурсница обладала феноменальным зрением и все примечала. И также ловко и охотно делилась сплетнями, со всеми, выуживая взамен новые знания. Мы никогда не были подругами, даже когда вместе участвовали в экспериментах на последнем курсе учебы. Так откуда столько радости на лице Понти? Джейли, ты тут на отдыхе?» Я бросила взгляд на соседний экипаж, из которого на меня оценивающе посматривал незнакомец. «Да, я тут встретила своего двоюродного брата. Представляешь, как тесен мир». Мир действительно тесен. В этом я убедилась несколько часов назад, оказавшись под одной крышей с Фрейзером. В данном случае не нужно пользоваться артефактом правды, чтобы понять, Брюнет точно не родственник однокурсницы. При этом он смотрел на девицу так расчетливо, что было очевидно. Понти заплатит за каждый выделенный им медяк. «Здорово», — заметила я, намереваясь попрощаться с Джейли. «Как бы не так» она как акула широко улыбнулась продемонстрировав ряд жемчужных зубов каких у нее никогда не было насколько я была в курсе подобных вещей это чудо обошлось девушке недешево а ты тут живешь шикарное место сощурилась бывшая однокурсница и давно приехала только сегодня извини джейли очень тороплюсь намяла ногу врать даже не пришлось ноги после скакания по гальке гудели и хотелось скинуть туфли, метнув их в лоб ответственному за дорожное покрытие. На худой конец я предпочла бы пройтись босиком по тому самому ворсистому ковру из номера. «Тогда увидимся позже», — поняла намек девушка и заторопилась к своему псевдородственнику. Я же поспешила в отель в надежде, что больше никаких встреч на сегодня не произойдет. Однако очередное испытание ждало меня при входе в просторный холл швейцар распахнул передо мной дверь и я едва не столкнулась нос к носу с девицей с арделькой ой пискнула она и отступила под моим напором оказавшийся позади нее арно фрейзер был обтоптан со всей тщательностью на которую была способна его подруга. я собиралась просочиться мимо сладкой парочки однако дракон на этот раз плохим зрением не страдал вивиан арнольд Я тоже не забыла полное имя бывшего. Улыбнулась уголками губ, а после направилась к себе, старательно вышагивая походкой от бедра. Ноги гудели, но сейчас было важно показать, что и без него у меня все отлично. Зачем это, не знаю. Но так я чувствовала себя гораздо лучше. И я точно не сарделька, потому как слежу за собой. Вдобавок использования магии забирает много сил которые не всегда удается восполнить вовремя. Остаток вечера я провела за чтением романа. Занимательная книжка, особенно героиня, решившая, что лить слезы перед мужиком по любому поводу — это благо. Даже стало интересно, надолго ли его хватит, и как быстро он сбежит, сверкая пятками.